День тянулся и тянулся. Пол с стрелками по циферблату неторопливо щёлкал шестерёнками в разобранных часах. Зачем Магда их разобрала? Она ведь ничего не понимает в работе часов. Но ну вот сняла корпус и, положив руки на стол, а голову на руки, наблюдала за тем, как движутся, стрекочут, раскатывают время плоские зубчики. В голове было пусто, но ну почти пусто. Металась лишь одна мысль: нужно поговорить с Юленькой. Да, обязательно поговорить, но потом, позже. Ещё немного тишины. Она забыла уже, как любила это состояние одиночества, когда ни его, ни старухи, когда не хлопают, не скрипят двери, когда не хохочут, не орут пьяные песни люди, когда почти исчезает кислая вонь немытых тел и запах перегара, когда наступает мир. Да, именно в эти минуты, пожалуй, она и была счастлива. И точно так же смотрела на часы, разобранные, оголённые и беспомощные перед пылью. Нет, у тех старых корпус украла не Магда. Похоже, что он исчез задолго до её появления в квартире. Но ведь корпус не главное. Главное то, как нервно вздрагивают шестерни, шуршат, цепляясь друг за друга острыми зубчиками колёсики, как медленно натягивается пружина. И как послушны этим вроде бы не связанным явлениям движутся стрелки. Потом, наверное, ей было уже 12 или даже больше. Отец разбил часы, просто по пьяни или даже нет, просто чтобы сделать ей больно. А старуха, сидя на кровати, хохотала, скалилась беззубым ртом, пуская пузыри слюны. Как же хорошо было сбежать от них. Как же привычно было убегать. Магда, сжав голову руками, поднялась Мыло, мыло, мыло. Едкое хозяйственное мыло, 72% щёлочи. От неё руки сохнут, и кожа на сгибах пальцев идёт мелкими трещинками. От неё распухает язык, грозя забить горло. От неё Магда почти задохнулась, и и нужно что-то делать, уходить, бежать сейчас, пока возможно, пока он просто по следу идёт, пока не догнал, пока ещё лишь дышит в спину, а не скалится. Ну как же она устала бегать. Чтобы не бегать, нужно добыть плеть. Чтобы добыть плеть, нужно поговорить с Юленькой. Со Стефой-то бесполезно было и пытаться, но Юленька другое дело. А чтобы поговорить, нужно выйти из квартиры. Всего-то и дел: переступить порог, запереть дверь, спуститься по лестнице, выйти на улицу и дойти до серого дома, в котором должна была жить сама Магда. Страх парализует. От стигийских псов так просто не уйти. Призрачная старуха машет с кровати корявым пальцем, заходится хриплым смехом. Они найдут. Ну ты беги, беги, глупая, так им интереснее. Нет, Магда закричала, исхватив разобранные часы, швырнула остов в стену. Брызнули колёсики, шестерёнки, болты и тонкие спицы. С шипением распрямилась пружина. Нет, тихо повторила Магда, усилием воли унимая дрожь в руках: бегать ей они станут, не, стану, не дождётесь. Слышите? Не дождётесь. Если кто и слышал её, то исключительно сизый голубь с лохматыми лапами и жёлтыми круглыми глазами. Он топтался на подоконнике, тёрся жёстким оперением о стекло и громко ворковал. Пожалуй, именно этот звук мирный и не имеющий ничего общего с прошлой жизнью Магды позволил ей вернуть внутреннее равновесие. Умыться, одеться, убраться из квартиры и навестить Юленьку. В конце концов, будет лишь разговор и ничего более. В конце концов, Юленька её не убьёт. В конце концов, в конце концов сомнение убил телефонный звонок. Юленька, извиняющаяся, заикающаяся, мучающаяся Юленька просила о встрече. Это, наверное, хорошо. Но Магда посмотрела на себя в зеркало и недовольно поморщилась. Понятно, от чего незнакомый тип догадался о проблемах Магды. Вон они, проблемы: на лице, на уставшей коже, в набрякших веках, в безумном блеске глаз, в размазанной помаде. К Юленьке она пойдёт, но для начала приведёт себя в порядок. Умирать-то к с музыкой, хотя старуха как раз музыку и ненавидела.